Поистине достойны смеха «Моя глупость и моя скромность в любви». Так говорил Заратустра и опять засмеялся. Но тут он вспомнил о своих покинутых друзьях и, как бы провинившись перед ними своими мыслями, он рассердился на себя за свои мысли. И вскоре смеющийся Заплакал от гнева и тоски. Горько заплакал Заратустра. О призраке и загадки Когда среди моряков распространился слух, что Заратустра находится на корабле, ибо одновременно с ним умерли, Сел на корабль человек, прибывший из Блаженных островов. Всеми обладело великое любопытство и ожидание. Но Заратустро молчал два дня и был холоден и глух от печали, так что не отвечал ни на взгляды, ни на вопросы. К вечеру же второго дня отверзан уши свои, хотя и продолжал молчать ибо много необыкновенного и опасного можно было услышать на этом корабле, пришедшем издалека и собиравшемся плыть еще далее. Заратустра же любил всех, кто предпринимает дальние странствия и не может жить без опасности. И вот пока слушал он других, развязался его собственный язык, и лед сердце его разбился. Тогда начал он так говорить. Вам, смелым искателем, испытателем и всем, кто когда-либо плавал под коварными парусами по страшным морям, вам, опьяненным загадками любителям сумерек, чья душа привлекается звуками свирели, ко всякой обманчивой пучине, ибо вы не хотите нащупать нить трусливой рукой, и где можете вы угадать, там ненавидите вы делать выводы. Вам одним расскажу я загадку, которую видел я, призрак, представший пред самым одиноким. Мрачный шел я недавно среди мертвенно-бледных сумерек, мрачные суровые, со стиснутыми зубами. Уже ни одно солнце закатилось для меня. Тропинка, капризно извивавшаяся между камнями, злобная, одинокая, не желавшая ни травы, ни кустарника, эта горная тропинка хрустела под упрямством ноги моей. Безмолвно ступая среди насмешливого грохота камней, Стирая в прах камень, о которой спотыкалась моя нога. Так медленно взбирался я вверх. Вверх. Наперекор духу, увлекавшему меня вниз. В пропасть. Духу тяжести. Моему демону и смертельному врагу. Вверх. Хотя он сидел на мне, полукарлик, полукрот, хромой, делая хромым и меня, вливая свинец в мои уши свинцовые мысли в мой мозг. О Заратустра! Насмешливо отчеканил он. Ты камень мудрости. Как высоко вознесся ты, но каждый брошенный камень должен упасть. О Заратустра! Ты камень мудрости. Ты камень, пущенный прощою. Ты сокрушитель звезд. Как высоко вознесся ты, Но каждый брошенный камень Должен упасть. Приговоренный к самому себе И к побиению себя камнями, Озеро Тустро, как далеко Бросил ты камень, Но на тебя упадет он,